Его прервала Клаудия по интеркому. «Мастер Траслер на линии два". «Спасибо, Клаудия». Он ткнул клавишу линии два. «Привет, Джордж. Как там в Сингапуре?» «Добрый день, сэр. Прекрасно, сэр. Жарко и дождь». Послышался веселый, бодрый голос. «Вы меня приятно удивили. Чем могу быть полезен?» «Я хочу, чтобы ты первым же самолетом вылетел в Йоханнесбург. Прямо сейчас». «Сообщи по телексу номер рейса и название отеля и позвони, как прибудешь из отеля в Йоханнесбурге». «Все понял?» Последовала легкая заминка, и беззаботности в голосе стало меньше. «В Йоханнесбург, Тайбань?» «Это Южная Африка?» «Да, ближайшим рейсом. Лечу. Что-нибудь еще?» «Нет». «Хорошо, Тайбань. Лечу. Пока». Дан расположил трубку. «Замечательная штука власть». «С огромным удовлетворением», — подумал он, «особенно если ты Тайбань». Филипп встал. «Я тогда сразу сяду за письмо. Минуточку, Филипп. У меня возник еще один вопрос, требующий твоего совета. Он открыл ящик стола и вынул матрицу. Кроме Данроса и его ныне здравствующих предшественников Тайбани, во всем мире лишь Филипп Чень знал тайну четырех монет. Вот. Это мне да...» до... Данрос осекся и застыл. Он был не готов к эффекту, который матрица произвела на его компрадора. Глаза Филли Ченя чуть не вылезли из орбит, рот судорожно раскрылся так, что обнажились все зубы. Словно во сне каким-то замедленным движением он протянул руку, взял матрицу дрожащими пальцами и стал рассматривать ее вблизи, беззвучно шевеля губами. И тут сознание Данроса осветило яркой взрывной вспышкой. До него дошло, что половинка монеты, должно быть, принадлежала Филиппу Ченю, что ее украли у него, ну, конечно. Из груди Данра сорвался крик. Должно быть, Женьгуа дал одну из четырех половинок сэру Гордону Ченю. Но почему? Какая связь между семьей Чень и мандарином Гунхана могла заставить Женьгуа сделать такой ценный подарок сыну-евразийцу Дирка Строна? Все так же, как при замедленной съемке старик поднял голову и, прищурившись, посмотрел на Тайбане. Его губы шевелились, но беззвучно. Потом он, задыхаясь, выдавил из себя «Бар...» «Это уже...» «Дал тебе Бартлет?» «Бартлет?» — не веря своим ушам, повторил Данрос. «Какое во имя Христа Бартлет имеет отношение...» Он замер, потому что сознание озарила новая вспышка. Еще несколько частей головоломки с грохотом встали на свои места. Бартлетт, Его подозрительная осведомленность, тайны которые он мог узнать только от одной из семи персон, самых доверенных людей, вне всяких подозрений. Филип Чень. Самое невероятное предположение из всех. Филип Чень-предатель. Филип Чень. Заодно с Бартлетом и Кейси. Это Филипп Чень нас всех продал. Передал секреты и передал половинку монеты. Его охватила слепящая ярость. Пришлось призвать на помощь весь свой опыт, чтобы не дать ей воли. Не помня себя, от бешенства он вскочил, подошел к окну и уставился в него. Сколько он так простоял, неизвестно. Но когда обернулся, голова уже работала четко, выявив кардинальную ошибку в его собственных логических построениях. «Ну так что?» — проговорил он леденящим тоном — «Тайбань! Тайбань!» — судорожно начал старик, ломая руки. «Говори правду, компрадер! Ну!» От этого «ну» Филипп пришел в ужас. «Это... это Джон!» — в слезах выдавил он из себя. «Это не я, Кля... я знаю! Быстрее, черт возьми!» Филипп Чень выложил ему все. Как взял ключ сына и открыл депозитную ячейку. Как обнаружил переписку Джона с Бартлетом и второй ключ. Как во время вечеринки в большом доме... Его вдруг посетило дурное предчувствие, как он выкопал такой секретный сейф в саду и обнаружил самое ужасное. Он даже рассказал, как поссорился с Дианой, как они предположили, что монета могла оказаться на Джоне Ченни, и как после звонка Вервольфа она предложила позвонить его родственнику, Четырехпалому У, чтобы его уличные бойцы сопровождали Филиппа, а потом последовали бы за теми. У изумленного Данроса даже рот раскрылся. Но Филипп Чень этого не замечал и продолжал, обливаясь слезами, бессвязно излагать, как он лгал полиции и отдал кейс с деньгами юнцам Вервольфом, которых никогда бы не узнал, и как уличные бойцы Четырехпалова, которые должны были охранять его, не перехватили Вервольфов, не вернули Джона и не вернули денег. Это правда, Тайбань. Вся правда, Хныкалон, и больше ничего, ничего, ничего до сегодняшнего утра — когда тело моего бедного сына нашли в шатине с этой гнусной надписью на груди. Дан беспомощно пытался собраться с мыслями. Он не знал, что четырехпалый родственник Филиппа. Не мог он представить так же, как старому моряку удалось заполучить половинку монеты, если только У сам не верховозит вервольфами или не икшается с ними. А может, четырехпалый действовал заодно с Джоном Ченем, разработавшим план фальшивого похищения, чтобы выжать деньги из ненавистного отца? Ну а потом Четырехпалы и Джон Ченни поладили или... или что? Каким образом Джону Ченню стали известны наши секреты? Как он получил сведения, которые передал Бартлетту про структуру дома? А? Я не знаю, — солгал старик. Должно быть, ты рассказал Джону. Об этом знают только ты, Аллестер, мой отец, сэр Росс Гевелан, Девиль и я а из них только первым четырем известна структура. Я не говорил ему. Клянусь, не говорил. Внутри Данроса снова заклокотала слепляющая ярость, но он снова ее сдержал. «Давай рассуждать логично», — сказал он себе. «Филипп больше китаец, чем европеец. Веди себя с ним, как с китайцем. Где связь, недостающая часть этой головоломки?» Пытаясь найти ответ, Дан распился глазами в старика. Он ждал, понимая, что молчание — сильнейшее оружие. Защищаешься ты или атакуешь. В чем разгадка? Филипп никогда не сообщил бы Джону такие секретные сведения. Значит, — Господи Боже! — вырвалось у него. Когда в голову вдруг пришла эта мысль. Ты вел записи, тайные записи. Вот как это стало известно Джону. Из твоего сейфа, да? Филипп замер в ужасе от дьявольской ярости Тайбани. И прежде чем смог остановиться, выпалил. «Да, да, мне пришлось согласиться». Он замолк, пытаясь овладеть собой. «Пришлось? Почему? Выкладывай, черт побери. Потому, потому что отец перед тем, как передать мне дома половинку монеты, взял с меня клятвенное обещание, что я буду вести учет тайных сделок, благородного дома, чтобы защитить дом Чень. Только для этого, Тайбань. Это никогда не предполагалось использовать против тебя или дома». Лишь для защиты. Данрос смотрел на него, не отрываясь, ненавидя его. Ненавидя Джона Ченя за то, что тот предал Струанс, впервые в жизни ненавидя своего наставника Чен Ченя. Он был так взбешен их предательством, что его мутило. Потом вспомнилось одно из давних наставлений Чен Ченя юному Данросу, когда тот чуть не плакал от злости из-за несправедливости отца и Аластера, «Не поддавайся гневу, Ян. Всегда оставайся спокойным». Я говорил то же самое Кулуму и Карге, когда они были такими же юными. Кулум пропускал это мимо ушей, а вот Карга нет. Так ведут себя люди цивилизованные, не поддавайся гневу, оставайся спокойным. Значит, у Бартлета вся наша структура, наши балансы. Что у него еще есть? Филипп Чень лишь трясся, уставившись на него бессмысленным взглядом. Ну, давай, бога ради, Филипп, думай. У нас у всех есть тайны, много тайн. И у тебя они есть, и у Карги, и у Ченченя, и у Шити Джуна, и у Дианы. Ради бога, какие еще документы мог передать Джон? Накатилась волна тошноты, когда он вспомнил свои подозрения о связи между Банастасио Бартлетом, Паркон, Мафией и винтовками. Господи! Если наши тайны попадут не в те руки, ну! Я не знаю, не знаю. Что, что? Просил Бартлет. Монету? И тут Филипп вскочил: Она моя. Она принадлежит мне. Руки Филиппа затряслись, лицо вдруг посерело. Дан достал из бара графин с бренди, налил немного в стакан и принес ему. Старик благодарно выпил, чуть не захлебнувшись. «Спа! Спасибо!» «Езжай домой и привези все!» Данрос остановился и ткнул клавишу интеркома. «Эндрю?» «Да, Тайбань!» — послышался голос Гевеллана. «Ты не могу подойти на минуту? Я хочу, чтобы ты съездил с Филиппом к нему домой. Он неважно себя чувствует, нужно привезти от него кое-какие бумаги. Иду!» Дандросс не спускал глаз Филиппа. — Тайбань, что? Что, Барт? Не смей даже приближаться к ним. — Или ты покойник? — И передай Эндрю все. Письма Джона, письма Бартлета все, — приказал Дандросс леденящим тоном. — Тайбань, все! Голова раскалывалась. Столько внутри накопилось ярости. Хотелось добавить насчет тебя и дома, Чень, я приму решение за выходные, но он промолчал. — Не впадай в ярость, оставайся спокойным, — звучало в ушах. Явилась Кейси. Данрос вышел ей навстречу. В руках она зонтик и снова была в светло-зеленом платье, которое прекрасно оттеняло волосы и глаза. Под глазами Данресс заметил тени. От этого она казалась еще более желанной. Извините, что заставил ждать. Он тепло улыбнулся, но теплота была деланная. Он еще не оправился от потрясения, вызванного Филиппом Ченем. Рука у нее была прохладной и приятной. Спасибо, что согласились встретиться. Я знаю, у вас полно забот, поэтому сразу перейду к делу. Сначала чай. Или, может быть, хотите выпить? Нет, спасибо, никаких крепких напитков, да и не хочется доставлять вам хлопоты. Какие хлопоты? Я все равно собирался пить чай. Сейчас без двадцати пять, самое время. Словно по волшебству дверь открылась, и слуга в ливреи внес серебряный поднос с чаем для двоих. К чаю были поданы тонко намазанные маслом тосты и горячие булочки на серебряном блюде с подогревом. Слуга налил чай темно-коричневый крепкий и вышел. Это Даржилинг, один из блендов нашего дома. Мы торгуем им с 1830 года. Дарджилинг — небольшой город в индийском штате Западная Бенгалия, расположенный в предгоре Гималаев на высоте от 2000 до 3000 метров над уровнем моря. Чай из дарджилинга традиционно ценился выше других сортов черного чая. Он с удовольствием пил чай маленькими глотками, как всегда, с благодарностью упоминая того безвестного английского гения, который придумал, ставшее традиционным послеполуденное чаепитие. Это непонятным образом рассеивало заботы дня и заставляло взглянуть на мир шире. Надеюсь, вам понравится. Замечательный, может, чуть крепкий для меня. Я пила чай около двух ночи и точно взбодрилась. Вот как? Вы еще не привыкли к разнице во времени? Она покачала головой и рассказала про Питера Марлу. О, какое несчастье! Он ткнул клавишу интеркома, Клаудия. Позвоните в родильный дом «Натан» и выясните, как там миссис Марлоу. И пошлите цветы. Спасибо. Кейси нахмурилась. Откуда вы знаете, что она именно в «Натан»? Доктор Тули всегда направляет туда своих пациенток. Он пристально наблюдал за ней, пораженный доброжелательным выражением ее лица. И это при том, что Паркон явно пытается саботировать сделку. Если она не спала почти всю ночь, тогда понятно, откуда тени, думал он. Ну, тени не тени, а... — Берегитесь, юная леди, сделку мы заключили. — Еще чашку заботливо спросил он. — Нет, спасибо, этого довольно. Рекомендую булочки, мы едим их вот так. Намазываем сверху большую порцию деванширских сливок с комочками. В середину добавляем чайную ложку домашнего клубничного джема и... — Фокус-покус, прошу. Она нехотя взяла булочку. Булочка была маленькая, всего на один укус. Она тут же исчезла. — Фантастика! Охнула она, стирая с губ остатки сливок. — Но сколько калорий? — Нет, на самом деле не надо больше, спасибо. Как приехала сюда, только и делаю, что ем. Но это никак не сказывается. Скажется. И Кейси улыбнулась в ответ. Она сидела в глубоком кресле с высокой спинкой, а между ними стоял чайный столик. Американка приложила ногу на ногу, и Данрос еще раз убедился, что Геволлан подметил верно ее ахиллесово питание терпения. — Так можно я начну? — спросила она. — Вы уверены, что больше не хотите чаю? Он нарочно старался вывести ее из равновесия. «Нет, спасибо. Тогда щаем покончено». «Что там у вас затевается?» Кэси глубоко вздохнула. «Создается впечатление, что Стронс в очень тяжелом положении и скоро может разориться. Пожалуйста, об этом не переживайте. На самом деле у Стронс все замечательно». «Может, вы и правы, Тайбань?» «Но нам так не кажется. Или людям посторонним. Я проверяла». Почти все, похоже, считают, что Горнт и Или, Виктория, доведут этот рейд до конца. Почти все держат большой палец вниз. Теперь наша сделка. У нас договоренность до вторника. Мы согласились на этом. Его голос зазвучал резче. Надо ли понимать, что вы хотите отказаться от соглашения или изменить его? Нет. Но при теперешней ситуации было бы сумасшествием продолжать в том же духе. Поэтому у нас две альтернативы — Мы должны или выбирать Ротвелл горнт или помочь вам предпринять какую-то спасательную операцию. Вот как? Да. У меня есть план. План, в котором мы заинтересованы. Возможно, он поможет вам выкрутиться и заработать для нас всех целое состояние, окей? На долговременную перспективу вы для нас лучший выбор. Благодарю вас. Он не верил ей и был весь внимания, прекрасно понимая, что любая предложенная ей уступка будет... «Непомерно, дорогой. Попробуйте вот что. Наши банкиры — первый центральный банк Нью-Йорка. Их здесь ненавидят. Им безудержно хочется вернуться в Гонконг, однако новую лицензию им больше не получить, верно? При этом новом повороте интерес Данресса возрос. И что? А вот что. Не так давно они купили небольшой иностранный банк с филиалами в Токио, Сингапуре, Бангкоке и Гонконге. Royal Belgium and Far East Bank. Ничего собой не представляет. И за все они заплатили 3 миллиона. В первом центральном попросили, если наша сделка состоится, проводить деньги через Royal Belgium. Вчера вечером я познакомилась с Дэйвом Мертогом, управляющим этого банка. Так он весь изнылся. Дела идут плохо. Их выдавливает отовсюду здешний истеблишмент. И хотя за ними стоят огромные долларовые ресурсы первого центрального, почти никто не хочет открывать счета и делать вклады в гонконгских долларах, которые им нужны для займов. Вы знаете про этот банк? Да, подтвердил он, не понимая, к чему она ведет. Но я понятия не имел, что за ними стоит первый центральный. Не думаю, что многие об этом знают. Когда его выкупили? Пару месяцев назад. Так вот, что если Royal Belgium провансирует вам в понедельник 120% покупной цены двух судов ТОДА? Дан устаивался на нее, открыв рот. Она застала его врасплох. А что будет гарантией? Суда? Невозможно. На это не пойдет ни один банк. 100% для ТОДА, а 20% для покрытия всех... «Фиксированных издержек страховки и первых месяцев эксплуатации при отсутствии движения наличности и без определенного фруктователя?» — недоверчиво спросил он. «А разве нельзя зафрактовать их через 60 дней, чтобы появилась наличность, с которой вы могли бы соблюсти сносный график выплат?» «Легко. Господи боже!» Если я смогу сразу заплатить Тода, появится возможность задействовать мою схему по обратной аренде с первыми двумя судами, и не нужно будет ждать. Он ухватился за эту надежду, прикидывая, сколько это будет стоить, сколько это будет стоить на самом деле. Это предположение? Или они действительно так сделают? Могут и сделать. В обмен на что? В обмен на вклад 50% всей иностранной валюты Стронс на 5 лет. На... «Обещание, что вы будете хранить у них свои вклады наличными в среднем на сумму от 5 до 7 миллионов гонконгских долларов. Это от 1 до 1,5 миллионов американских. Что в течение 5 лет этот банк будет для вас вторым по значению банком в Гонконге, а первый центральный – вашим первым американским банком по займам вне Гонконга. Что скажете?» Ему пришлось призвать «все, чему его учили, чтобы не зарать от радости». «Это твердое предложение?» «Думаю, да, Тайбань. Я в этом не сильно разбираюсь. Никогда судами не занималась, но 120% просто фантастика. Остальные условия тоже окей. Не знаю, насколько мне стоит ввязываться в переговоры относительно условий, но я сказала ему, что все должно быть по-честному. Или ему не видать успеха даже на первом этапе». Внутри у Данроса все похолодело. «У директора местного филиала вряд ли есть полномочия делать такие предложения. Мэр так тоже это отмечал». Но, по его словам, у нас впереди выходные. Если вы соглашаетесь на эту схему, он садится на телефон. Данрас в замешательстве откинулся на спинку кресла. Оставив в сторону три самых важных вопроса, он предложил. Давайте вернемся к этому позже. Какова будет ваша роль? Скажу, но не сейчас. Мэр так предлагает еще одну хитрую штуку. Я считаю, он сбрендил, но он говорит, что попробует убедить своих шишек предоставить возобновляемый кредит на сумму 50 миллионов американских долларов против стоимости невыпущенных акций в вашем портфеле, так что вы сможете вздохнуть свободно, если дело выгорит. На спине и на лбу Данроса выступил холодный пот. Он прекрасно понимал, каким огромным может оказаться риск, независимо от размера банка. С усилием он заставил сознание работать. Заплатив за суда и получив такой возобновляемый фонд, он может отбить атаку Горнта и свести ее на нет. А если Горнт будет нейтрализован, снова смиренно вернется Орлин. Потому что Стронс всегда были хорошим клиентом. К тому же... «Разве Первый Центральный не входит в консорциум Орлен Bank? «Ну а что наша сделка?» «Все остается как есть. Вы объявляете о ней в удобное для нас, вас и Паркон время, как и договорились. Если, а это большое, если Первый Центральный пойдет на риск, и вы, и мы можем сорвать куш, настоящий куш, купив акции Стронс, понедельник утром по 9.50. Ведь они должны взлететь до 28 или даже до 30, верно?» Единственное, чего я не представляю, так это как быть с банковской паникой? Данрос вынул носовой платок и, нисколько не смущаясь, вытер лоб. Потом встал и налил две порции бренди с содовой. Он подал один стакан ей и снова уселся в кресло. Голова шла кругом. То абсолютная пустошенность, то его распирает от счастья, которое тут же сменяется беспокойством и болью, надежды, страх, вопросы, и ответы, планы и контрпланы. Господи, боже мой! Простонал он мысленно, стараясь успокоить себя. Бренди был хорош на вкус. Внутри разлилось приятное тепло. Он обратил внимание, что Кейси напиток лишь пригубила и, отставив, воззрилась на него. Когда глава прочистилась и все стало на свои места, он поднял на нее взгляд. Что взамен? О всех деталях сделки вам нужно договариваться, Струэл Белджим. Я недостаточно четко представляю, каковы наши чистые денежные потоки. Чистый денежный поток — разница между денежными поступлениями и выплатами компании за определенный период. Процентные ставки будут крутые, но они стоят того, чтобы отвести угрозу краха. Вам придется предоставлять личную гарантию за каждый цент. Боже! Да, плюс репутация. Ее голос зазвучал тверже. Вы рискуете репутацией, имея дело с трусливыми ублюдками. Разве не так, леди Джоанна? Назвала людей из первого центрального. И ведь с каким огромным и нескрываемым ехидством она произнесла эти слова. «Ну, что же вы хотите? Ведь они...» думана она хотела сказать американцы. Глаза Кейси стали какими-то матовыми, и Данрос ощутил исходящий изнутри сигнал опасности, сука старая. «Вообще-то вы не правы», — возразил он, леди Джоанна. «Чуть язвительно и грубовато, но обычно ведет себя нормально. Просто она, как это не печально, не жалует американцев. Это у нее, я полагаю, уже навязчивая идея». Видите ли, ее муж, сэр Ричард, погиб при Монте-Кассино в Италии под бомбами, сброшенными с американского самолета, который принял английские части за нацистов. Кейси охнула, теперь понятно. Что нужно, Паркон? И что хотите вы и Линка Бартлетт? Она помолчала. Потом, отогнав мысли о леди Джоанне, снова сосредоточилась. Паркон нужно долговременное соглашение со Стронс. На правах старых друзей. На ее лице заиграла странная улыбка. «Я выяснила, что значит выражение «старый друг» для китайцев, и хочу, чтобы именно так строились ваши отношения с Паркон. Статус старого друга с того момента, как сработает Royal Belgium. Что еще?» «Это значит «да»?» «Мне хотелось бы знать все условия, прежде чем я соглашусь хотя бы на одно. Она отпила Бренди. Линд ничего не знает, ему ничего не известно обо всем этом. Что вы сказали?» Она снова застала его врасплох. Линк еще не знает про Роял Белджим, как ни в чем бывало произнесла она. Я обговорила все это с Дэйвом Мертегом сегодня. Не знаю, можно ли считать, что я оказываю вам услугу, потому что ваша. Потому что под удар вы ставите себя, лично себя. Но не исключено, что это поможет снять с крючка Стронс. Тогда наша сделка сработает. А вы не считаете, что вам следует проконсультироваться с вашим бесстрашным лидером? спросил Данр, спытаясь. Продумать, что может повлезть с собой столь неожиданный оборот. Исполнительный директор я, и сделкой со Строн занимаюсь я. Нам это не будет стоить ничего. Чтобы вытащить вас из западни достаточно нашего влияния. Но на то оно и влияние. Я хочу, чтобы наша сделка состоялась, и не желаю победы Горнта. Почему? Я уже сказала. Вы для нас лучшие в плане долговременного сотрудничества. А вы, Сирануш, чего хотите вы? за использование своего влияния. Казалось, глаза ее стали еще более матовыми, глубокого каревого тона, как у львицы, равенства. Я хочу, чтобы со мной обращались на равных, не относились снисходительно или с издевкой, как к женщине, пришедшей в бизнес при поддержке мужчины. Я хочу быть на равных с тайбанем благородного дома. И хочу, чтобы вы помогли мне получить мои отвальные, помимо всего прочего, что имеет отношение к паркону. Второе не составляет труда, если вы готовы рискнуть. Что касается первого, я никогда не относился к вам снисходительно и не выказывал пренебрежения. Это делал Геволан и остальные, и никогда себе подобного не позволю. Что касается остальных, если они не относятся к вам, как хотелось бы, то покиньте стол переговоров и выйдите из боя. Не навязывайте им своего присутствия. Сделать вас равной я не могу. Вы неравная и никогда таковой не будете. Вы женщина а это мир мужчин, нравится вам это или нет, особенно в Гонконге. И пока жив, я буду принимать это как есть и относиться к женщине, как к женщине, кем бы, черт побери, она не была. Тогда я вас... Знаете что? И когда же это случится?» — Расплылся он в улыбке. Она вдруг рассмеялась вслед за ним. И напряженности как не бывало. «Так мне и надо». — заключила она и снова засмеялась. — Действительно, по делам мне. Извините, насколько понимаю, я потеряла задницу. — Что вы сказали, простите? Она объяснила, что переначала выражение «потерять лицо». Он снова рассмеялся. — Вы не потеряли, вы приобрели. Она помолчала. — Значит, что бы я ни делала, равенства мне никогда не видать. В бизнесе нет. На тех же условиях, что и мужчины нет. И нет, если вы хотите быть от мира сего. — Как я уже говорил, нравится это вам или нет, так устроен мир. И считаю, что вы не правы, пытаясь изменить его. Карга без всякого сомнения обладала властью, какой не пользовался никто в Азии. Я надобилась этой власти как женщина, а не как лицо среднего пола. Протянув руку, Кейси взяла свой бренди, и легкая шелковая блузка натянулась под тяжестью груди. «Как, черт возьми, мы можем не отдавать должного такому привлекательному и элегантному существу, как вы. Будьте справедливы». Я не прошу справедливости, Тайбань, только равенства. «Вам ли быть недовольной? Вы же женщина?» «О, да. Я женщина еще какая?» В ее голосе послышались горькие нотки. «Я просто не хочу, чтобы меня оценили только за то, какой у меня зад». Она сделала последний глоток и встала. «Ну так что, вы в деле? С Ройл Белджим? Дэвид Мерток ждет звонка. Риск, конечно, большой, но стоит попробовать, верно? Может, съездите к нему?» Они станете посылать за ним репутации, понимаете, да? Ему во всем нужна будет ваша поддержка. Дан продолжал сидеть. Вы не присядете на минутку? Если располагаете временем, есть еще пара вопросов. Конечно. Просто не хотел занимать ваше время. Первое. Что случилось с вашим мистером Стайглером? Что вы имеете в виду? Он поведал ей рассказанной Доусом. Сукин сын! Она была явно раздражена. Ему было велено подготовить документы, и все. Я с ним поговорю. Юристы всегда считают, что имеют право затягивать переговоры, улучшать сделку, как они выражаются, пытаясь, насколько я понимаю, оказать на вас давление. У меня из-за них столько сделок расстроилось. Вы представить не можете. Сеймур еще лучше многих Адвокаты Это чума Соединенных Штатов. Линк тоже так считает. А что Линк? Спросил он, вспомнив про два миллиона, которые тот авансировал Горнту для атаки на их акции. «Будет ли он на все сто за такой новый поворот дела? Да!» Произнесла она после паузы. «Будет». Дандрос чувствовал, что чего-то не хватает, чтобы все встало на свои места. «Значит, со Стайглером вы поговорите, и все остается как прежде? Вам нужно будет, как мы договорились, оформить титул на суда, но это, видимо, не вопрос. Да, я с этим разберусь». «И вы даете на всю личную гарантию?» «О, да?» — беззаботно ответил Данрас. «Дирк все время так делал. Это привилегия Тайбаня. Послушайте, Сирануш, я...» «Пожалуйста, называйте меня Кейси Тайбань». «Сирануш осталась в другом времени». «Хорошо, Кейси. Сработает это или нет, вы старый друг, и я хочу выразить благодарность за вашу смелость, вашу личную смелость на пожаре. Я не смелая. Должно быть, это... Железы». Она рассмеялась. «Не забывайте». Над нашими головами еще витает гепатит. о, вы про это не забыли, да?» Она пристально смотрела на него. Но что у нее на уме было, не понять. «Я помогу вам с отвальными», — пообещал он. «Сколько вам нужно? Два миллиона без налогообложения. Налоговое законодательство у вас весьма строгое. Вы готовы к тому, чтобы найти лазейку в законе?» Она задумалась. «Каждый нормальный американец имеет право избегать налогов, но не должен уклоняться от них. Понятно». «Значит, возможно, для вашей категории доходов вам потребуется все 4 миллиона. Категория у меня невысокая, хотя капитал высок. 46 тысяч долларов в банке сбережений и кредитов Сан-Фернандо не так уж много». Он с мрачным удовольствием наблюдал, как она бледнеет. «И 8700 долларов на чековом счете в банке Лос-Анджелеса и Калифорнии тоже. Большой суммы не назовешь ублюдок. Просто у меня друзья наверху, как и у вас». И тут словно, между прочим, он расставил ловушку. «Не поужинаете ли вы с Линком Бартлетом со мной сегодня?» «Линк занят». «Тогда, может, вы?» «Восемь?» «Давайте встретимся в холле отеля «Мандарин».» Он уловил то, что она хотела скрыть, но не смогла, и почти физически ощутил, как вскипело волной ее сознание. «Значит, Линк занят». «И чем может быть занят Линк Бартлет, если об этом говорится таким тоном?» и Рамуш?» «Должно быть так», — рассуждал он про себя, довольный тем, что вычислил настоящую причину, настоящий ответ на вопрос, что подвигло Кейси помочь ему Орландо. Орланда ведет к Бартлету и ведет к Горнту». Кейси в ужасе от Орланды. «Но чем вызван этот ужас? Тем ли, что за натиском Орландо стоит Горнт, или это просто безудержная ревность?» Желание отомстить сделать так, чтобы Бартлет покатился вверх тормашками.